Глава тринадцатая. Событие пятнадцатое. О чем ты думаешь? Вот бы мне все китайцы по рублю скинулись. Китайские ученые утверждают, к две тысячи пятьдесятому году нас будет двадцать миллиардов. Фигня какая-то. Зачем нам двадцать миллиардов китайских ученых? Пришлось лететь в столицу. Неудачно, как бульдозер на ногу упал. Нет, упал-то удачно, ногу в лепешку не превратив. Время вот неудачное. Сплошные поездки. То в Корею труба зовёт, то в Тайвань. Теперь вот эта самая труба позвала в Москву. Летели с Петром несколько человек. Те самые русские китайцы. Они же митрополиты. На самом же деле один товарищ был епископом это духовное лицо, которое контролирует и опекает все монастыри и храмы на территории его епархии. Второй был архимандрит Этого персонажа можно легко отличить от других монахов тем, что на нём имеются красные скрижали. Если к тому же архимандрит является настоятелем какого-либо храма или монастыря, то у него есть право ношения жезла посоха. Обращаться к нему положено: ваше высокопреподобие. У этого посох был. Звали архимандрита Иван Кочуновский. И был он племянником какого-то известного в русском православии Павла Кучуновского, сбежавшего в Австралию. Его высокопреподобию была доверена реликвия китаеско-русских православных икона Табинской Божьей Матери. Был он настоятелем храма в этой самой Кульдже, которую проклятые китайцы переименовали в Инин. Прибыли священнослужители в Казахстан и СССР почти подпольно. До Тополя до границы, там переползли ее с проводником и сдались нашим пограничникам, и потребовали везти их в Москву к патриарху. Пограничники это все же КГБ, и совсем было там решили взять Попов в оборот. Но каким-то образом об героическом переползании границ этими иерархами в РПЦ узнали, и неожиданно был отдан приказ не в Москву перебежчиков доставить, а в Алмату. Куда и собирался вылететь Алексей? Неугомонные русские и китайцы, однако, опередили патриарха, умудрились в очередной раз всех удивить, пошли в логово коммунистов. И еще предстоит поразбираться, как можно попасть в приемную первого секретаря ЦК, миновав кучу охраны. Явно кто-то из девяточников поспособствовал, если, конечно, это не игра Цынюева. к нему, переворошив в пустой голове все имеющиеся вероятности, склонился Тишков. Просто ни за какие коврижки без КГБ в приёмную не попасть. А ЦГО Ченёву надо. Втравить Тишкова в очередную авантюру с далеко идущими последствиями. И вот даже понимая всё это, втравил стыки, решив попов высокопоставленных послушать и проникся. Что вот за характер? Поехал шашкой махать. сирых и убогих защищать. Почему? Потому что очень уж красочную историю поведали митрополиты. Не красивую, красочную. Историю они рассказали страшную. Да разве бывает что-то, что связано с революцией весёлым и благостным? Нет, всегда кровь лилась и в этот раз. Культурная революция шествовала по Китаю и добралась Устьи с задержкой до Суар. Синдзян уйгурского автономного округа. Тут кусочек истории вставить требуется. Просветил более разговорчивый и общительный архимандрит Кончуновский. Русские в Суаре – это потомки нескольких волн русской эмиграции. Первая волна переселенцев, в основном военных, прибыла туда в 1871 году, когда верхнее течение Или вошло в состав Российской империи вместе с главной крепостью городом Кульжа. населённым по большей части уйгурами. 10 лет прямой русской власти создали отличный задел для переселения сюда в будущем нескольких групп русских эмигрантов. В 1979 году, однако, весь Илиский край по левандийскому договору был передан Китаю, который не был ратифицирован. Ткнув пальцем с обгрызенным ногтем в нос Петру, русско-китайский подвижник Император Цин не удовлетворился ливаньским договором и был дан приказ о смертной казни Чахуа. Кто этот чехоточный? Смеетесь, товарищ первый. Чахуа послал правительство Цин, подписал этот выгодный только ханцам договор. Но это просто вам для справки, что крючко творы могут зацепиться. Раньше было, было. А, ладно, было же. А в 1917 году в России вспыхнула Октябрьская революция. И в Китае хлынула огромная волна эмиграции, в том числе в города на северо-востоке и в Синьцзян. В то время немало жителей Алтая перебрались через границу в одном из Синьцзянь их набиралось от двадцати пяти до пятидесяти тысяч, а во всем Китае до пятисот. Туда отступили довольно крупные белогвардейские, преимущественно казачьи подразделения, которые в гражданскую сражались на Южном Урале, Семиречье, в Западной Сибири. Прежде всего, Оренбургская армия атамана Дутова, Есимеречинская атамана Аненкова, корпус генерала Банкича, Алтайские повстанческие отряды Кайгородова, Шишкина, Карманова и другие. Большинство эмигрантов жили крайне бедно. Некоторые женщины выходили замуж за китайцев, и у них рождались метисы. Третья волна миграции была в 30-х-40-х. Огромное количество крестьян, в том числе семиреченские казаки, оказались в Синьзяне. К концу 30-х там было уже свыше 50.000 новых русских эмигрантов. Насколько я знаю, это ведь потом повернулось вспять. Тишко в вопросом не владел. Просто уже здесь в Казахстане узнал, что из Китая на целину вернулось много русских. Как только Мао поссорился с Хрущёвым, для нас наступил лад на земле. Русские школы были закрыты, православные церкви подвергались уничтожению, а рождённые в смешанных браках были отправлены в трудовые лагеря. Тем, же, состоящим только из русских, позволили эмигрировать, чем большинство и воспользовалось. И вот теперь новая волна геноцида. Эти хунвебины врываются в дома и просто забивают нас мёртвь сметисов. А русских же по всякому притесняют, как и угров с казахами. Массово заводят своих скотохозяйцев и селят их в наши дома, отдают нашу землю ваше высокопреблагородие. А как вы себе представляете нашу помощь? Этот вопрос Пётр ещё в первый день знакомства задал. Два пути, сын мой: либо нас всех заберёте, причём некоторых носильно, будут такие, которые за чалуги цепляться будут, да плюс страх перед неизвестностью. Второй путь правильный. Раз основной договор не ратифицирован, то и силы не имеет, а значит, елинская область российская, ну русская. А, -а, -а забутоешься, советская, наша. Архидиакон подозрительно посмотрел на Тишкова. Ну, как строгий учитель на двоечника. На роже у которого написано, что он урок не выучил. А вы, товарищ первый, что узнаете про вторую Восточно-Туркестанскую республику? Да я даже про первую ничего не знаю. Совершенно как отъявленный двоечник не смутился Пётр. Про первую лучше не вспоминать. Это у фанатики-мусульмане восстали в Кашгаре под руководством бывших беков и ханов. Про вторую, стоп. Я точно знаю, что в Алма-Ате живёт один из руководителей этой второй республики, по крайней мере, военных руководителей. Это Лескин Фатио Иванович. Он бывший генерал, лейтенант Нуак, а до этого командир второй отдельной кавалерийской бригады Национальной армии Восточно-туркестанской республики. Есть в его биографии, думаю, достойный вашего внимания факт. Он друг Дан Сяупина. Предлагаете найти, обязательно и взять с собой в Москву. В Москву? Пётр Миронович, нам сказали, что вы, если в это дело влезёте, то оно решится. А если не захотите, то больше ни на кого и надеяться не стоит, стал торжественно серьёзно монах. Естественно, не скажет и кто просветил. Неуйная тайна. Ну, так и думал. Ладно, пошлю искать. Вот летят теперь в Москву. Пётр притворился спящим и в очередной раз, пятнадцатый точно, прокручивал в голове проблему и возможные решения. Годёны Шмао за эту бомбу должен ответить. И «Э, нет, не сможет. Взорвали. Тогда должны ответить ближайшие саратники. А может, они его всеми силами отговаривали, а потом, поняв, что бесполезно, взорвали. Получается, они не враги? Ну, допустим. Один враг всё же известен это Китай. Он будет портить жизнь СССР до 90-х. а потом начнёт грабить бывшие республики и Россию. Л\`с территории, даже несчастных амурских тигров. Один вон тигр Амур с козлом Тимуром останется. Заберут все рынки сбыта. Вот это можно и нужно не допустить. Но часть возможных ущемлений этого монстра уже предпринял. Восточный Туркестан, если начать войну за создание этой республики, то потом её нужно десятилетиями кормить. Ватит. Себя нужно накормить. Значит, брать уран и бериллий в оплату оружия. Прокормят они себя сами. Одежда для китайцев это одни штаны. Тоже сами сошьют. Плохо, что они мусульмане-фанатики. Чуть что и из друга злейший враг. Чего ещё? Там есть независимый по всем международным документам Тибет со своими ламами. Пусть и рат и что ли им помогут. Да и Индия вприжётся. Главное, пусть выселят из региона всех ханцев, найдется там свой Бандера, русских же скомпоновать с этой иллиской области со столицей в Кульдже и не присоединять ее формально к СССР, как это сделал Путин, например, с Южной Осетией. Вот этих прокормим, чего там несколько сотен тысяч, считая казахов и киргизов. К тому же последних можно репатриировать в их республики, а еще... Нужно всколыхнуть монголов во внутренней Монголии. Там будет не просто. Слишком много ханцев уже завезли. Мао не дурак. Нашел путь ассимиляции некоренных народов. Жестокий путь, но действенный. Мы же пойдем другим путем. Ленин сказал: так и сделаем. Пойдем строго в противоположном направлении. Генерал был старенький. Ни мундира, ни орденов. Оказывается, успели наши на 15 лет посадить в благодарность за все его подвиги. Ну, это в те годы всех почти так благодарили. Скрыл якобы товарищ Лескин Фотий Иванович 5 пудов золота. Спросил: "Почему?" "Почему?" "Не знаю, конечно, без делушки ужины были и с Сергеем, и даже с бриллиантами, у всех членов семьи часы и с браслетами, даже машина Dodge Мао подарил". Там была тёмная история. Во время войны на территории Китая были наш приискы, добытое золото, запаковано в ящики с усильной охраной, и я отправлял в Союз где-то около шести десятков зисов с золотом. Говорят, пять ящиков пропало. Ардинат вернули? Да ждёшь всё вот. это. Дедушка смутился. Нет, не вернули. Дали 15 лет, отсидел пять. И зато спасибо же не. Обивал пороги. Я поразбираюсь, Фоть Иванович. Найдём из зачинщика и ордина из золота. Серьёзно? Почти смеётся. Конечно. А я-то так и не понял, вам вообще зачем будем вашего друга из ссылки доставать? Денсиопина? Денсиопина. Но я на десятых лет от жизни отстал, а ещё будем вашу вторую республику вновь создавать. Подскажите ведь, к кому обратиться? Э, -э давно пора. Тут не в попад, вспомнил Петр, откуда ему знакомо слово кульжа. У садовода одного знакомого там в будущем яблони росла. Странная, яблоки на ней смех один, размером с ноготок, безвкусные. Только и интересно, что мякоть красная. Зато как цветет! Целый месяц мелкими розовыми цветочками сплошь осыпано целое облако. Очень красивая штука. А называется? Кульджинка, так и не додумался бы, откуда такое слово смешное, а теперь понятно. Ну, значит, сам Бог велел Кульджинку себе заграбастать вместе с Кульжей или Кульжой, служителей своих прислал, пускай самые красные яблоки растут в самой красной стране, а потом, видимо, на самой красной планете посадить, обещали же, что будут там цвести. Интересный он мужик этот э, Бог. Интернет со 11. Вот говорят, немецкое качество, немецкое качество не сравнится с китайским. Чепуха. Китайская стена уже 2000 лет стоит и ещё стоять будет, а Берлинская стена и полвека не простояла. Овальный кабинет в Белом доме место для деловых переговоров абсолютно не приспособленное. У окна стоит древний стол, тот, который потом раскурочит Николас Кейдж. А поодаль, друг напротив друга, два мягких и неудобных дивана. Сидеть и переговариваться неудобно, а вот откинуться с сигарой кубинской в зубах. Даже столик журнальный есть с пепельницами. Сидят себе джентльмены у дачи, покуривают, пуская в потолок перекрученные ароматные кольца дыма, наслаждаются жизнью. И в это время Моник Елевинский делает им по очереди ми фу, занесла. Тем не менее, сейчас джентльмены собрались на переговоры именно здесь, почти в том же составе, что и на борту авианосца Ренджер. Был генерал Эрл Уиллер, председатель объединённого комитета начальников штабов. Был советник по национальной безопасности Гендри Альфред Кисенджер. Был президент Гаррильд Эдвард Стасон. Не было министра обороны США Мелвина Лерда. Вывал Монники тоже не имелось. Вместо этих двоих сидел, пытаясь сдержаться прямо на предательском диване, министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко, и тоже пытался подражать шефу чрезвычайный и полномочный посол США Добрынин Анатолий Фёдорович. Атмосфера была прозрачна. Никто не курил ни до того, принимающая страна нарушила договор, хоть и устный. И самое главное, принимающая страна обгадилась. Три самолёта, которые летели бомбить заводы по обогащению урана в городе Богатоу, исчезли. Никаких взрывов. Взлетели, вышли на связь, доложили, что они тангаф акшрот и спрысали в ящик, скорее всего. Где-то сейчас лежат три ядерные бомбы. А ещё армия и флот США получили знатный подзатыльник. Чуть ли не с ноги. Практически уничтожена база на Кинави, а китайский флот Северного моря, хоть и понёл с ощутимые потери, раздолбал американский аэродром в Южной Корее у города Кёнсан и в придачу потопил пару линкоров и кучу всякой мелочи. Не сильно успешно повоевали партнеры и на базе ВМФ НОАК Юлинь, где у них подлодки. База расположена на северной окраине Южно-китайского моря. на острове Хайнань. И туда леманулись самолёты с Тайваня. Улетело много. Базу разбомбили, но почти никто не прилетел назад. За пару дней США потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести чуть ли не больше, чем за всю Вьетнамскую войну. Счёт идёт на тысячи, ну хоть не на десятки тысяч. 16 за 3 дня. И никакого просвета впереди. Все флоты и самолёты со всех баз США движутся к Китаю. И ещё дойти надо, как и долететь. Истребители из Европы до Тайваня нужно перегнать. Нетривиальная задача без помощи русских друзей, даже по территории СССР, и то несколько посадок с дозаправками. А переброски же вокруг Азии даже думать страшно. Мистер Громыка, Киссинджер осмотрел сидящих на противоположном диване Так лежла карта. США не может позволить макакам сбивать их самолеты. Вы как представитель второй великой державы должны понимать это. Не ответишь раз, я авторитета нет. Руководство СССР хотело бы получить ответ только на один вопрос. Задать. Громыка повернулся к президенту и подождал перевода. Ста сан кивнул, посмотрел на переводчика и махнул рукой. Ваше право. Только не спрашивайте, когда это закончится. Ну что вы? Вы же знаете, после того, как китайские товарищи попытались разбомбить Алмату, они нам больше не товарищи. Эта капля была последней. Ну, или соломинка. Делайте своё дело. Вопрос такой: что с Баатолом? Помолчали, повздыхали. Неожиданно прорезался голос у генерала Эрла Уилдера, председателя объединённого комитета начальников штабов. Раз вы ваш превосходительство спросили, то у вас должно быть есть предложение. Сами разбомбите. Ну зачем же? Там люди живут, больше миллиона человек. Наш добрый друг Монгольская народная республика претендует на часть территории Китая. Город богатов, самая южная точка этих претензий. Это какие треугольничек. Ха-ха-ха-ха! Прямо весело рассмеялся товарищ Киссинджер. Редкоземельные металлы и предприятия по обогащению урана. Молодцы они, ваши добрые друзья монголы. Это их право. Вы же знаете, как называется эта область Китая? Внутренняя Монголия. Ключевое слово Монголия. Договор о нераспространении ядерного оружия был открыт для подписания 1 июля 1968 года. Да, подписали далеко не все, но Монголия войдёт в Союзной Республикой в СССР, как и Болгария. В следующем году, после всенародного референдума в нашей стране и в этих государствах. Американцы синхронно почесали за ухом. потрогали носы. А помнился первым президент. А дальше Западный Берлин. А ведь не мы это сказали. Улыбнулся и снял очки Андрей Андреевич. Мистер Громейко, давайте вернёмся к предмету нашего разговора. Кашлянул Эрл Виллер. Мы пропустим все ваши самолёты и заправим их вашим горючим. Что вы будете гнать вместе с ними на авиазаправщиках? Ну, в смысле, вы сами заправите. Никто мешать не будет. Нужно, поможем. Свой геросин предлагать не будем. Вдруг качество не то. Хорошо, богато. Господин генерал, мы же вроде закончили обсуждать этот вопрос. Давайте перейдём к Тайваню. Есть предложение.